Глава вторая. Большая часть адептов уже покинула главный корпус. Все спешили выбраться в Тулсбери. Небольшой городок, что раскинулся вокруг Академии Магии, дабы отпраздновать начало учебного года и в последний момент докупить необходимые для учебы вещи. Вот и я, до всех злоключений с Ваймсом, собиралась погулять по Тулсбери, выпить ягодной шипучки, что разливалось прямо из бочек, на ярмарочной улице, а заодно потереть основателю Академии ботинок. Он располагался на главной площади, и, по поверью, этот ритуал приносил удачу на экзаменах. На последних было еще далеко, но, учитывая прошедший день, тереть ботинок мне стоило начинать уже сейчас. Я миновала широкий коридор и заглянула в аудиторию. Архимагеса Верига Никто не ответил. Но, судя по приоткрытой двери за кафедрой, старая предсказательница находилась в Лаборантской. Пройдя вглубь аудитории, я постучала. «Архимагеса Верига! Это Адепт Фейн!» Произнесла я и заглянула в дверной проем. Преподавательница лежала на маленьком диванчике у стены и тихо похрапывала. Я смутилась, не зная, как поступить. С одной стороны, не хотелось беспокоить старого человека. С другой, дело-то важное. Я тихо отступила назад, чтобы меня не было видно в проходе. И еще раз постучала. «Архимагеса Верига, простите за беспокойство. У меня неотложное дело», — как можно громче произнесла я. Храп прекратился. Послышалось бурчание. Скрипнули пружины дивана. «Кого еще провидение ко мне привело, будь оно неладно?» проворчала преподавательница и уже более громко и четко добавила. «Заходите!» Я снова прошла в лаборантскую. У меня было видение. Видение, предсказывающее смерть. с скороговорка я, так как уже не могла молчать о произошедшем. Архимагесса Верига, выседавшая с идеально прямой спиной на краешке дивана, моргнула. Затем еще раз. А после заключила. «Так, здесь нужен кофе». Выглядела преподавательница немного непривычно. Строгое серое платье помялось, а высокий объемный пучок потерял свою пышность и съехал на бок. «Милочка, раз уж вы отвлекли меня от... очень важного дела, будьте добры, сделайте чашечку бодрящего напитка. Все необходимое на одной из полок». Она махнула в сторону стеллажей со стеклянными шарами всех цветов и размеров. Мне, мягко говоря, было не до кофе. Хотелось поскорее решить проблему, но Архимагеса Верига всем своим видом излучала старость и неспешность. Вздохнув, я пошла хозяйничать в Лаборантской. Найдя турку, жестяную банку с молотыми зернами и чашку, я вернулась к диванчику. Преподавательница массировала виски. В ее летах не стоило злоупотреблять тонизирующими напитками но я не стала лезть в чужой храм со своим уставом и просто сделала то, что меня просили. Около раковины нашелся нагревательный артефакт. Так что вскоре архимагеса Верига уже пила свой кофе. «Ладно, рассказывайте», — наконец-то произнесла она. «Только медленно и по порядку». Я изложила суть проблемы. Сначала сбивчиво, но под конец мне удалось взять себя в руки и сделать уклон на факты а не на собственные переживания и чувства. Архимагеса Верига вроде бы слушала. Она не кивала и не делала замечаний. Просто смотрела в одну точку своим невидящим взглядом и медленно пила черный кофе. Когда я закончила, в Лаборанской повисла тишина. «Адепт кофеин, вы кое-что не уточнили». «Разве?» — удивилась я. «Да. Скажите мне, дорогая, вот что». «Вы, случаем, не девственница?» Вопрос был личный. Очень личный. Мои щеки вспыхнули, и я поджала губы. «Ну-ну, не нужно краснеть», — улыбнулась Архимагесса Верига, демонстрируя поразительно целый для ее возраста ряд зубов. «Я вот старая, нецелованная дева. Но это ведь ни для кого не секрет. Так что давайте отбросим ненужное стеснение. Вы девственница?» Повторила она вопрос. «Да», — призналась я. Тогда все ясно. Можете не волноваться. И видение, и пропавший голос — все это последствия проявления дара. Вы помните, кто такие Мойры? Первый курс теории предсказаний, второй семестр. Мы это проходили. Провидицы-девственницы, что ясно видели судьбу людей и меняли ход истории. Я уже понимала, к чему ведет Архимагеса Верига, но еще не была готова это услышать, и тем более принять. «Видят судьбы некоторых людей, и у них есть шанс изменить ход истории», — поправила меня преподавательница. «Но я всего лишь обычная адептка. У меня слабый магический дар. Я не могу быть Мойрой, и разве они не остались в прошлом?» — спросила я, все еще надеясь, что Архимагеса ошиблась. «Этот редкий дар не проявлялся много веков, так как в нем не было надобности» и провидение отличается от прочих направлений магии. Оно просыпается постепенно и достигает своей силы как раз к 20 годам. Другое дело, что с современными нравами к этому возрасту практически не остается к... обязательного критерия для проявления дара Мойры. Но вернемся к нашей проблеме. Архимагеса Верига ловко опрокинула чашку на блюдце. Адепт Ваймс почему-то важен для провидения. Может быть, этот юноша в будущем станет великим магом и спасет множество жизней. А может быть, как взмах крыла бабочки, станет причиной цунами. В любом случае, то влияние, что накажет на окружающий мир, правильное с точки зрения баланса мироздания. А вам, как Мойре, нужно его спасти. Вернуть на истинный путь, с которого сбилась его... Пусть будет судьба. Повисла пауза. В мое мировоззрение плохо вписывалась картина, где я спасаю двухметрового мага-боевика, потому что так сказал вездесущий дар. Архимагеса Верига тем временем перевернула чашку и принялась разглядывать кофейную гущу. — А что произойдет, если я этого не сделаю? — спросила осторожно. — Баланс будет утерян, — задумчиво произнесла она, не отрывая взгляда от чашки. — Предсказатели перестанут видеть будущее. Кто-то описывал последствия как конец света, кто-то как темные времена для всего человечества. На деле же о последствиях не знает никто. Хотите сказать, до этого момента все Мойры справлялись со своей задачей? Я взволнованно всплеснул руками. «Ну, мы с вами пока что еще живы, и нас окружает цивилизованный мир. Значит, да. Тогда помогите мне», — в отчаянии попросила я. Мы с Ваймсом терпеть друг друга не можем. Я пыталась его предупредить, но он мне не поверил. Возможно, нам понадобится помощь и авторитет еще одного архимага. Господина ректора, к примеру. Уж вас-то Ваймс послушает. А что мы ему скажем, девочка? Будь осторожен. Архимагеса Верига рассмеялась. Знаю я этих юношей. В лучшем случае поблагодарит вежливо. А поступит все равно по-своему. Как привык. Мы не можем спрятать его от всех опасностей. Предупредить? Да. Но грош цена нашим предупреждениям. Вы, Вероника, другое дело. Вас выбрало провидение. Попробуйте найти подход к мальчику. Постройте глазки. Так будет проще за ним приглядывать. Но остальное, чтобы ни-ни. Она строго потрясла в воздухе пальцем. Я представила, как заигрываю с Ваймсом его реакцию и вздрогнула. «И как долго я должна этим заниматься?» «До момента, пока видение не сбудется», просто ответила Архимагесса Верига. «Но оно может сбыться завтра, а может через год, ужаснулась я». «Все верно», кивнула преподавательница, словно в этом не было ничего страшного. «Вы зрите в корень». «И вот еще что. Откажитесь от спиртного, кофе, мяса, мучного, сладкого. Ешьте простую пищу». Вставайте на рассвете, занимайтесь медитацией». «Зачем?» — спросила я, прижимая ладони к щекам. «Не знаю, как для всего мира, а для меня конец света уже показался на горизонте». Аскезы тренируют силу воли, укрепляют дух и обостряют дар провидения. Вам станет проще делать предсказания. Возможно, видение повторится, и вы разглядите детали грядущего события, а, следовательно, вам будет легче его изменить». Боги, я принялась мерить шагами комнату. Я не смогу, я не справлюсь. Вы требуете от меня невозможного. Ну-ну, провидение виднее. Как вам такой вариант? Справитесь с задачей? Я поставлю вам отлично за практику. Пообещала Архимагеса Верига, а после тихо добавила. Если предсказание сбудется до конца вашего обучения в Академии, конечно. Утешение вышло слабым учитывая, какие жертвы от меня требовались во имя спасения Ваймса. Боги! Ваймса! С которым я с первого курса на ножах! Девочка моя! Архимагеса Верига встала с дивана. Видимо, такой у меня был жалкий вид, что преподавательница подошла и свободной рукой сжала мою ладонь. «Ты совсем справишься!» Говорила она мягко, отбросив формальности, перейдя на «ты». Я кивнула... Вот только уверенности во мне не прибавилось. «Как часто мне теперь придется менять будущее?» Решила я уточнить на всякий случай. «Провидение ведь не станет использовать меня каждый раз, когда нужно что-то исправить». «Ну что ты?» — улыбнулась Архимагеса Верига. «Будущее куда стабильнее, чем может показаться». «То есть вы не знаете?» — заключила я, получив туманный ответ. «Не знаю», — призналась она. Среднестатически, если брать за основу известные нам случаи из истории магии, речь идет об одноразовом вмешательстве. Так что выше нос. И будь осторожнее, никому не доверяй секретов, даже друзьям. В подтверждении своих слов Архимагесса показала чашку. Там, на дне кофейной гущи, проявилась крыса. Уже позже в своей комнате... Я попыталась осмыслить произошедшее за день. Еще утром я была обычной четверокурсницей с непопулярного факультета предсказаний. Будущее оказалось простым и ясным. А теперь на мне висел груз ответственности за чью-то жизнь. Ох, не к этому я готовилась, когда собиралась стать предсказательницей. Мне виделось, что это будет не пыльная работа в маленьком, но красивом кабинете с травами, амулетами, картами и прочей утварью гадалки. Ко мне будут приходить люди, я буду их консультировать, а как они дальше поступят, уже не моя забота. Ну вот я не успела доучиться, а профессия требует аскез, и чего там еще? Мир спасти?» Я тихо простонала и уронила голову на руки. «Ник, ты чего?» — спросила Камила, оторвавшись от учебника. Я посмотрела на соседку. Хотелось поделиться переживаниями, но предостережение Архимагеса вериги Засела в моей голове. А у Камилы и так много дел. Она собиралась получить двойную специализацию и совместить образование предсказателя с зельеваром общей практики. Как результат, соседка всеми вечерами сидела за учебниками. Первый день занятий не стал исключением. Скажем так, мне подкинули дополнительное практическое задание. Уклончиво объяснила я. А еще архимагесса Верига сказала придерживаться Аскез, чтобы усилить дар. «Правда?» — оживилась Камила и отодвинула учебник в сторону. «А что за аскезы? Мне бы тоже пригодилось небольшое просветление. Отказ от кофе, мяса сладкого и мучного». Повторила я перечень запретов. «А еще вставать на рассвете и медитировать». Камила уставилась на меня. Ее бровки запятые поползли вверх. Лицо вытянулось. «Что-что, а покушать моя соседка ой как любила». Да и на первой лекции частенько опаздывала из-за желания поспать утром лишние полчаса. «Боги, да проще с голоду умереть. Чем ты питаться будешь? Под Подножным кормом?» «Фрукты, овощи, орехи, вода, солнечный свет». Перечислила я свой рацион на ближайшее время и приуныла. Казалось, моя последняя чашка кофе с порцией сырников и вареньем была в прошлой жизни. Я встала на рассвете. Не потому, что мне так предписала Архимагесса Верига. Просто не спалось. Я прокручивала в голове раз за разом видение. Пыталась припомнить детали и понять, когда сбудется видение. Выводы были следующие. На руке Ваймса не было эластичной повязки. События разворачивались при свете дня, а значит, у меня до момента Х есть еще как минимум сутки. Также он стоял обнаженный по пояс и с лопатой. Практические занятия боевых магов проходили на улице, но адепты всегда носили тренировочные защитные костюмы, снимать которые было строжайше запрещено, да и лопаты, не подходящий для практики инвентарь. Так я пришла к выводу, что несчастный случай с высокой долей вероятности произойдет во время отработки в взверинца. Возможная ближайшая точка рассчитана. Осталось подготовиться к событию, но... Как? Как я могла защитить Ваймса? Мои навыки в магии сводились к бытовым направлениям. Никто не учил поровиться атакующим и защитным заклинаниям. Самым простым решением стало бы не допускать Ваймса к шатким каменным конструкциям. Увы, двухметрового мага сложно контролировать. Тем более мне. Так что я должна была подстраховаться и придумать запасной план. Размышляя об этом, я покинула общежитие и отправилась на завтрак. Настроение немного улучшилось. У всех моих мучений появилась финальная точка. Последний день отработки. Все же месяц-полтора в компании Ваймса — это не два года. Тут есть чему порадоваться. Даже легкий завтрак из фруктов и кислого компота показался не таким уж и страшным мучением. Когда с едой было покончено, я проверила время. Часы на стене показывали 7 утра. До начала занятий оставался час. Первые лекции шла атерология у Архимагеса Вериги. По этому случаю, помимо учебников, я прихватывала с собой колоду карт. Гадать на столе, за которым принято есть, считалось против правил. Но любопытство взяло надо мной вверх. Я перетасовала карты и вытащила одну наугад. На гладкую поверхность легла десятка мечей. По спине пробежал холодок. Не нужно заглядывать в справочник, чтобы понять ее смысл. Изображение поверженного мужчины с десятком мечей в спине Было красноречивее всяких слов. «Плохая карта. Очень плохая». Дрожащей рукой я смела ее со стола и вернула в колоду. Жизнь в стенах академии набирала обороты. Кто-то спешил перекусить перед началом занятий, а кто-то пытался в последний момент подготовиться к первым лекциям. Адепты в состоянии, близком к агонии, переписывали друг у друга конспекты и домашние задания. Я покинула столовую и уже подходила к аудитории Архимагесса Вериги, когда на горизонте появилась Амелия Ким. Эффектная брюнетка училась на факультете зельеварения и знать бы не знала о моем существовании, если бы не Ваймс. Увидев меня, девушка сжала кулачки и ускорила шаг. Стук ее каблуков напоминал удары молотка о крышку гроба. Это был дурной знак. Я остановилась, ища глазами, где можно скрыться. Последнее, чего мне хотелось, это начинать свое утро со скандала с подружкой Ваймса. Отношения у них, по слухам, были сложные. То они избегались, то разбегались, но одно оставалось неизменным. «Фейн, ты совсем страх потеряла?» Набросилась Амелия, уперев руки в бока. «Как ты могла сломать Данчику руку?» «Ничего я ему не ломала», — попыталась успокоить я. «У него всего лишь растяжение». Он случайно упал на меня сверху и... Ой, не с того я начала рассказ. Карии, слегка раскосые глаза Амелии расширились, как у кошки перед прыжком, а крылья маленького аккуратного носа так и затрепетали. Я сделала шаг назад. «Ах, упал сверху!» Прошипела она, делая шаг вперед. Меня окутал томный цветочный аромат ее духов. «Слушай сюда, кикимора болотная!» «Данчик?» Он благородный, девушку бить не станет. Но я не такая. Еще раз подойдешь к нему и, клянусь зельями моей мамы, я оттаскаю тебя за волосы по всей академии». Вот это я понимаю высокие чувства между рыцарем и его леди. Сарказмом заметила я. «Твой Данчик сам вечно цепляется ко мне. Я здесь ни при чем». Решив, что на этом разговор окончен, я хотела уйти, но Амелия преградила мне путь. Ее глаза сузились, пухлые розовые губы сжались в тонкую линию. «Думаешь, я не вижу, что ты делаешь?» Процедила сквозь зубы она. «Что?» Искренне полюбопытствовала я. «С первого курса пытаешься привлечь его внимание. Вот только внешностью и умом боги тебя обделили. Потому ищешь дурацкие способы маячить у Данчика перед глазами. Но он не дурак. На такую посредственность, как ты, никогда не позарится». Так что оставь его в покое, иначе... Я тебя предупредила». На этом разъяренная фурия отступила. Резко развернувшись, она зацокала каблучками по коридору. Ее длинные волосы, словно черный шелк, струились при каждом движении, а узкие бедра круто покачивались. Какой-то первокурсник, засмотревшись на красавицу, чуть не шип другого адепта с ног. «Ну Но и денек», — выдохнула я и дала себе слово. Как только видение сбудется, ни за какие ковришки не подойду к Ваймсу даже на пушечный выстрел. Пусть живет долго и счастливо с Амелией, пока она не сожрет его, как самка богомола.